ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЧЕРТОВ ПЛОД ГЛАВА ПЕРВАЯ «Значит, тут Тулепа появилось еще двое новых воинов?» Алекс нервно прошелся взад-вперед по гладким, как стекло, плиткам пола, покрытым цветочными узорами. «Ну, насчет воинов, это уж, пожалуй, пока что слишком громко сказано, Хаук», Диана невольно усмехнулась. «Эти двое, к счастью, совсем еще щенята». Младшая каста знают явно только самые азы, но наскакивают уже довольно агрессивно, этого не отнять. Они, судя по всему, были просто на подхвате у этих птичек. Просторная, как ресторанный зал, гостиная была залита тусклым утренним светом. Навет настоял, чтобы они прыгали прямо к нему в Тегеран. Нам все равно нужно будет сейчас ставить зеркало, чтобы этого шкета не сумели отследить его соратнички. А мне в моем доме это делать спокойнее, Искра, и не спорь со мной». И теперь вокруг снова было раннее утро, а не два часа пополудни, и солнце только-только взошло. Диану все еще слегка познабливало после недавнего боя и в особенности после их последнего совместного скачка. Что ни говори, а для того, чтобы прыгать на такие расстояния, таща на себе еще кого-то бесчувственного, требуется немалая концентрация. «Черт, я поверить не могу, что эта крылатая нечисть снова парой!» Алекс с досадой хлопнул себя кулаком по раскрытой ладони. «Ну кто бы мог подумать, что проклятый гад окажется настолько живучим, а?» «Оба как новенькие», — мрачно подтвердил Навит. Не представляю, как им это удалось, но факт остаётся фактом. Черноволосый подошёл к окну и прикрыл пластиковую створку, из-за которой отчётливо тянуло первым осенним холодком. «Прости, что я к тебе спиной, Хаук!» Хмуро добавил он и задёрнул колышущуюся от лёгкого ветерка белую хлопковую занавеску. «У цветка спины не бывает!» Автоматически отозвался Алекс, подцепляя из стоящей на журнальном столике, похожей на гигантскую ореховую скорлупку глиняной миски, крупную очищенную фисташку. «Нет, коллеги, мы многого, конечно, не знаем о возможностях Сапи». Он задумчиво отправил фисташку в рот и посмотрел на абстрактный натюрморт в тяжелой бронзовой раме, который висел в стеной нише около окна. «Но я все-таки был совершенно, совершенно точно уверен тогда, что прикончил его». Мужчина вдруг силой потер ладонями глаза. «Ты вообще сегодня не ложился, Хаук?» — сочувственно спросила Диана. Босым ступням стало холодно. Никогда я не привыкнуть к этой странной восточной традиции ходить по дому без обуви. И женщина забралась с ногами на квадратный деревянный топчан, забросанный вышитыми золотистой вязью, зелеными бархатными подушками и утомленно помассировала себе виски. Кто знает, насколько длинными и напряженными окажутся для нее эти сутки. «Я долго могу не спать», — махнул рукой Алекс. «Да и у нас там пять утра всего лишь. Пулю вот я не стал дергать. Мы же с ней просидели почти всю ночь». Я её только час назад отправил домой на такси, она даже прыгать уже не могла». Он со скрипом отвернул краник, похожего на медный котелок пузатого самовара, который примостился на маленьком трёхногом столике в углу рядом с кухонной стойкой и подставил под него снятый из золотистого подноса изогнутый стаканчик. На всю комнату запахло крепким чаем. «Сейчас вот глотну ещё чуть-чуть кофеина содержащего». И совсем все будет в порядке. А этот музыкант так больше и не вышел с тобой на связь после вашего разговора, Искра». Диана опустила глаза на огромное полотно персидского ковра с геометрическим узором на полу гостиной. Неизменный атрибут всех иранских квартир, в которых ей до сих пор приходилось бывать, и отрицательно покачала головой. «Я бы давно сообщила тебе, Хаук, но времени прошло еще совсем немного. Думаю, он сейчас пока отсыпается». Она пожала плечами. «Знаешь, я была бы рада сказать, что этому Флину просто нужно время, чтобы все осмыслить. Но, если честно, я немного опасаюсь, что он, когда проснется, вообще уже слабо будет помнить, о чем у нас там с ним шла речь». «Ни одной хорошей новости за весь день», — расстроенно проговорил Алекс, запуская пальцы себе в волосы. «Одна все-таки есть», — проворчал Навит, не оборачиваясь. «Пожар остановить удалось. Несколько лет назад в Сибири нам с этим повезло гораздо меньше». «Да, я помню», — нахмурился Алекс. «В Сибирь тулепа тогда ведь и возвращались несколько раз. Что ж, будем надеяться, что на какое-то время они теперь успокоятся. И ты верно поступил, что забрал суда этого мальчишку на вид? «Не знаю, Хаук», — с сомнением произнесла Диана, отводя взгляд от ведущей в неширокий и полутемный коридор гипсовой арки, прикрытой тяжелыми парчевыми занавесями. «Мне как-то совсем не по душе такие методы». «Я понимаю тебя, Искорка», — кивнул Алекс. «Мне самому тошно. Но в этот раз все просто слишком серьезно, ты понимаешь? Человечество последние несколько лет находится на грани масштабной войны, Я очень похоже на то, что в этот раз тулепа намерены спровоцировать эту войну уже так, чтобы она сделалась окончательно неизбежной. Ты осознаешь, что стоит на кону? У нас нет выхода. Нам просто необходимо найти того, кому передали эту адскую штуковину. И если мальчишка хоть что-нибудь об этом знает... Не закончив фразы, Алекс раздвинул занавеси, шагнув в коридор и решительно потянул на себя деревянную дверь спальни, на ходу вытаскивая из кармана телефон. Диана со вздохом поднялась и последовала за ним. Парнишка настороженно смотрел на них с узкой металлической кровати, стоящей посреди комнаты, и при взгляде на его тонкие покрытые синяками запястья в кольцах силовых запоров на вид предусмотрительно прихватил те из полицейского участка пока их пленник был без сознания и на разом побледневшее почти детское лицо с накрепко закушенными губами на вид мальчику было лет четырнадцать совсем как некоторым из ее учеников у дианы болезненно сжалось сердце Стальные балки в основании кровати, к которым были прикреплены силовые замки, были погнуты в нескольких местах. Видно было, что запоры держали крепко, и сил на то, чтобы сорвать их с креплений и принять позу силы, в человеческом теле парнишки уже не хватало. «Господи», — подумала Диана, — «ну что же мы делаем?» «Значит так, дружок», — Алекс подошел к кровати, листая фотогалерею на смартфоне. «У меня есть к тебе несколько вопросов, и мне нужно получить на них чёткие и ясные ответы». Он хлопнул пальцем по экрану, увеличивая изображение седого, смуглолицего мужчины в военной форме, стоящего на фоне роскошной приморской виллы, и поднёс телефон глазам мальчишки. «Вопрос первый. Тебе знакомо это лицо?» «Я очень рад, что нам удалось увидеться, Хавьер». Кир крепко обнял смуглокожего, скуластого парня, хлопая того по спине. «Для меня это много значит». Тайм-сквер заполняла прохладная, сырая темнота, совсем как та, что обычно царит на нижних уровнях цитадели. Сырые плитки тротуара мутно блестели под ногами, волосы трепали порывы сырого ветра. Поначалу этот ветер всегда кажется пронизывающим, но потом понимаешь, какой он тёплый. Вокруг то и дело мелькал пестрый народ в париках, зловещих клоунских масках, разнообразном гриме и замысловатых маскарадных костюмах. Гигантские зубастые рептилии, зомби с пластмассовыми топорами, какие-то человекообразные насекомые с окровавленными лошадиными головами. «Нет», — в очередной раз подумал Кир. «Вельзу бы тут сегодня совершенно точно никто особенно не удивился». Некоторых здешних чудищ, наверное, вообще вполне могли бы принять за своих в базальтовых пещерах. Если бы не ряженые, было бы трудно поверить, что сегодня все еще 31 и что вот к этому кенту на виллу в Монако Кир в последний раз прыгал только вчера, а сегодня днем еще переписывался со светлячком, которая слала ему фото с концерта «Псов полуночи». Кир как раз тусил в это время вместе с Кривым на хате у бугра и решал, что делать с костариканцами, которые вот уже неделю не отдавали клубу положенный куш. А еще пару часов спустя стоило ему только выкатиться оттуда и присесть на скамейку с бутылочкой тоника в надежде хоть немного выдохнуть, как сразу же объявился Тео. Причем низами тот воспользовался в той самой гадостной манере, которая, как давно уже успел изучить Кейр, обычно свидетельствовала у обоих тенгу о крайней степени недовольства окружающим миром. Рывком затянувшееся на горле невидимое горячее кольцо ошейник, мгновенный колкий образ, настолько ярко вспыхнувший перед закрытыми веками, что от боли тут же заслезились глаза, И резкий, язвительный голос внутри головы, ощутившийся как полновесная пощечина. «Прохлаждаемся, м? А ну марш в цитадели, найди найди мне аспида, юный воин!» И верно, шести часов не прошло с этого момента, а сколько всего уже успело случиться. А в Нью-Йорке, между тем, сейчас все еще было около полуночи, все того же дня. Да ну бы их всех к черту совсем с этими долбанными часовыми поясами! «Если честно, я не ожидал, что ты меня позовешь». Хавьер стащил с головы и тут же и снова натянул на пышную копну вьющихся черных волос серую бейсболку с мокрым от капель, падающей сверху мороси козырьком. «Да брось ты, старик! С кем же, как ни с тобой, на пару мне еще напиваться после тяжелого трудового дня, а?» Кир всплеснул руками, ловя себя на том, что всё ещё жадно разглядывает разноцветный бисер жёлтых, фиолетовых и красных светотеней вокруг. Как и всегда, после сильного оттока энергии, внешний мир казался ему очень ярким и каким-то вкусным, что ли. По крайней мере, Кир не мог подобрать определения лучше, чтобы описать все эти переливающиеся огнями рекламные телемониторы, поворачивающиеся, гипнотизирующие, притягивающие взгляд, которые будто жили собственной жизнью, преображая стены высотных домов в гигантские голограммы и окатывая толпу внизу каскадами холодных пёстрых отсветов. Эти плывущие во влажном воздухе, запахи такос, рыбных палочек, свиных ребрышек и чёрт знает чего ещё из многочисленных уличных будочек по сторонам. И светящиеся как лампы, алые ступени широкой лестницы над бродвейскими кассами и ярко подсвеченную каменную фигуру мужика на фоне кельтского креста у их основания. Как бишь его там? и вереницы сердито гудящих, усталых к ночи желтобоких такси, застывших в неизменной пробке на 47 седьмой улице. И, в общем-то, всё это было сейчас именно то, что надо. Просто возможность побыть в человеческом теле, которое хоть и ныло так, словно Киер накануне целую неделю грузил тяжеленные ящики где-нибудь в порту, но всё же вполне себе ощущало, например, здоровый голод». А потом, просто хорошая компания, крафтовое пиво и свежие бургеры прямо с гриля. Ну вот чего еще спрашивается нужно человеку, в смысле тулипа, конечно, а не человеку, после боя? Да еще после так неудачно завершившегося боя, чтобы прийти в себя и восстановить силы. И ведь все было бы в самом деле, наверное, очень даже неплохо, не виси сейчас между ним и хота эта чертова дурацкая недоговоренность. «Ты ведь знаешь меня, чуть ли не с детского сада, бро, забыл?» Кир проводил глазами очередного ряженого, загримированного подгалактического мутанта. «Помнишь, когда вы только переехали в Нью-Йорк, ты мне единственному рассказывал, как твой дед вплавь добирался до Майами с кубинскими контрабандистами, так, да? А мы еще пытались проследить его маршрут по карте, чтобы потом когда-нибудь его повторить. Ну, помнишь?» Кир посмотрел через его плечо на проехавший вдалеке беспилотный туристический автобус с трехмерным логотипом Feeling Free, мерцающим на его малиновом боку, и потом снова глянул хоть и в глаза, хлопая его по плечу. «Мы же с тобой отличная команда, ведь правда, дружище? И ты прекрасно знаешь, что всегда будешь в доле, и что я никогда тебя не кину. Я твою мать вообще никогда не кидаю своих ребят, а?» Кир сделал паузу, прислушиваясь к ровному, размеренному шуму машин сквозь который изредка прорывались резкие автомобильные сигналы, и в очередной раз вспомнил насмешливую гримасу Тео, когда тот впервые услышал про его ребят. Только после целого года прожитого по законам Цитадели до парня окончательно дошло, как именно он выглядел со стороны в тот памятный день, окончившийся первым близким знакомством с беловолосым тенгу и стоившей ему сломанный всего лишь только в самый первый раз, конечно же, кисти. Малявка, едва-едва выучившаяся принимать зверя, которая в первые же дни уже в наглую пытается взять клятву одновременно с двадцати и с лишним смертных, а фонарей за Машечки, правда ведь? Кир невольно широко улыбнулся, вспоминая. Неудивительно, что Тео тогда так взвился. Если подумать так, Кир еще очень легко отделался в тот раз. Скорее всего, потому что ему все-таки хватило ума не просить прощения. Впрочем, парень и впрямь ни о чем не жалел. Байк-клуб принадлежал теперь только ему одному и работал слаженно, как огромный механизм. Только разве что Бугор, оставшийся с Киром, как-то однажды с глазу на глаз и отчаянно смущаясь, попытался заговорить с ним о той самой первой разборке, после которой Кир, еще не ставший тогда тулипа, чуть было не остался инвалидом. Чёрт побери, ведь кажется, что это было не год, а целую грёбаную вечность назад. И ещё одна вечность прошла с тех пор, как Тео, спасибо звёздам, не поленился таки потратить своё время на пару десятков оплюх, чтобы вправить наконец конец кейру его щенячьи мозги. Запомни, верности смертного невозможно добиться, когда ты желаешь лишь самоутвердиться, молодой тулепа. И даже само это желание совершенно недостойно подлинного воина. «Если бы я сейчас считал тебя своим врагом, то ты бы здесь сегодня уже не стоял, а?» — сказал Кейр в тот единственный раз бугру. «И не смей больше передо мной унижаться, Майки. Между нами же никогда не было ничего личного, и ты все делал по правилам. Я ведь тебя знаю, ты очень крутой кент и ни разу не трус, тебя весь Бруклин уважает и неспроста так уважает, ведь правда?» Бугор посмотрел на него долгим, странным взглядом и с тех пор, словно по мановению волшебной палочки, с радостью взял на себя роль его правой руки. Нет, тот бы, наверное, все равно никуда не делся, но все же в этом отношении Кейр ожидал сперва куда больших трудностей. А оказалось, стоило только пару раз показать им всем зверя, и мир поменялся. И что самое интересное, Кир видел, что и Бугор, и остальные парни, в общем-то, вовсе не ощущали себя от этого как-то там особенно оскорблёнными. А это, в конце концов, не так уж мало значило, ведь правда? Вернее, это значило лишь то, что Тео, как водится, был совершенно прав. Смертный может почувствовать себя оскорблённым, если ему надерёт задницу какой-нибудь там другой смертный, а вот если ему покажут его место тулипа, Это уже совсем другое дело. Потому что подлинные тулипа требуют от любого низшего подчинения вовсе не потому, что хочет его как-то оскорбить юный воин, а единственно лишь от того, что он имеет на это полное право. И ведь все его люди действительно понимали, что это было справедливо. Некоторые даже гордились немножко. В самом деле, ну ведь круто же, что их босс, с которым не так всё просто, это именно их босс, а не работает вместо этого с каким-нибудь партизанским братством или ещё с кем похуже. А вот хоть и Кер ещё ни разу не показывал зверя. Может быть, кстати, и совершенно зря. Стеснялся он, что ли, или типа не хотел пугать. Короче, до сих пор проявлял слабость, и вот вам закономерный результат — Сейчас тот наверняка начнёт снова как-нибудь компостировать ему мозги. Словно услышав его мысли, Хавьер чуть виновато улыбнулся. «Понимаешь, я просто хочу... начать жить иначе, Кир. То, чем сейчас занимается байк-клуб...» «Послушай меня, Хота. парень посерьезнел. «Ты единственный из нас можешь хакнуть ту систему наблюдения. Мне некем тебя заменить, чёрт побери. Не подводи меня, ладно?» «Я правда очень-очень не хотел бы делать этот разговор неприятным для нас обоих». «Мне... мне правда нужно подумать». Киру показалось, что полные губы Хоты отчетливо дрогнули, и тот отступил от него на полшага, прислоняясь спиной к стенке пестрого вагончика с переливающимся на крыше голографическим хот-догом. «Подумай, Хавьер», — Кир нахмурился. «Хорошенько подумай, ага». «Запомни, я не могу больше тебя уговаривать, время поджимает. У нас есть проблема, и мне необходимо, чтобы ты предложил мне определенное решение этой проблемы. И это решение мне нужно до завтра, ты понял меня? До завтрашнего утра!» Кир успел так накрутить себя во время этого разговора с Хотой, что когда он добрался до постели в родной квартире и попытался, наконец, закрыть глаза в темноте и расслабиться, то понял, что совершенно не может уснуть. А может быть, это было даже не совсем из-за разговора, а просто вообще от нервов после такого-то денёчка. С улицы то и дело доносился глухой гул проезжающих поездов, необычно громкий, наверное, из-за сырости. От распахнутого окна тянуло ледяным сквозняком. Но да ладно, холода он не боится, а иначе здесь было бы и вовсе нечем дышать. Парень скинул одеяло на пол и перевернулся на бок, засовывая обе руки под подушку. Ладоням сразу стало жарко. Матрас казался чересчур жёстким, от простыней пахло чем-то затхлым и кисловатым, словно из корзины для грязного белья. Сколько же времени он, интересно, их не менял? Да когда он спал-то тут вообще в последний раз? Может, лучше просто махнуть назад в цитадель? подумал Кир, раздраженно переворачиваясь на другой бок. Вот чего он здесь, спрашивается, дожидается? Монетки под подушкой от какой-нибудь там зубной феи? Но с другой стороны, завтра, то есть, черт подери, уже сегодня, с самого раннего утра нужно уже снова быть здесь, в Нью-Йорке. Ну и в чем тогда смысл покидать внешний мир всего на пару часов и нырять на дно океана просто из-за того, что у тебя, видите ли, случилась бессонница? Хотя... «Может быть, Тулипа удалось уже узнать что-нибудь новое про Аспида, найти его, как там объясняла правительница, через вот эти же самые их нити и всякое там такое». «И зачем пацан вообще мог понадобиться Нишур, интересно? Ведь вроде бы старшие Тулипа всегда говорили, что брать пленных не входит в число привычек их врагов». Хотелось бы верить, конечно, что насчёт медленной смерти Тео вернул всё же так для острастки и в воспитательных, так сказать, целях. В конце концов, подобные присказки из серии «Чтоб не повадно» всегда были более чем в его духе. Или он имел в виду, что Аспид может всерьёз захотеть сделаться перебежчиком, тогда, конечно, случиться может всё. Кейр открыл глаза, потом перевернулся на живот, обнял руками плоскую как блин подушку и уткнулся в неё носом. Да ну нет, чёрт, глупости. Аспид же тулипа. Ну вот с чего бы ему с другой стороны силовой след-то ведь тогда и правда вёл в сторону из квартиры наверху отчётливо доносились отголоски неопределённых рэперских речёвок. Чёрт побери, да заткнуться они уже когда-нибудь или как? Хотя нет, судя по всему, там в самом разгаре отмечание Хэллоуина, а значит, это у них на всю ночь. Парень снова перекатился на спину и потер ладонями чего-то разгоряченное лицо. А вот если Аспида там чем-нибудь шантажировать будут? Или вообще пытать? Вряд ли ведь все не шур, такие уж невинные детки, как его маленький мотылёчек. Ну то есть не его, конечно, а просто, ну просто мотылёчек. Тут же поправил себя парень. «Иначе тулипани считали бы их хоть сколько-нибудь серьезными противниками». «Твою мать, сколько интересно сейчас уже времени вообще!» Кир дотянулся до лежащего на полу рядом с кроватью телефона, провел пальцем по дисплею, и мобильник вдруг завибрировал прямо у него в руках, заставив парня вздрогнуть. Входящий вызов. Фей динь, динь из старого мультика на аватарке. «Ну вот, да вспоминался, называется». Парень чертыхнулся про себя. «Почему она, интересно, звонит?» «Чёрт, никогда же раньше не звонила!» «Может быть, лучше не отвечать?» «А вдруг у неё там что-нибудь случилось?» «Да ладно!» — нервно оборвал себя Кир. «В конце концов, он-то уж точно никогда не собирается становиться перебежчиком. И светлячок ровным счётом ничего про него не знает. И не узнает. И вообще, это всё почти что анонимно. Просто ни к чему не обязывающий трёп. Всё равно, что с какой-нибудь там смертной». «Ничего конкретного или там опасного, ведь правда?» «Слюнтяи!» — мальчишка презрительно поджал губы. «Правители давно бы уже посадили вас всех пятками над костром, а потом, только, может быть, начали задавать вопросы. «А тебе, значит, так сильно хочется быть посаженным над костром?» — начал Навит медленно закипая. Разговор в подобном тоне продолжался уже битый час, и Диана отчетливо видела, что терпение у Черноволосова начинает понемногу иссекать «Хватит, пожалуйста!» — тихо попросила она. «Он же совсем еще ребенок!» «Я не ребенок!» — выкрикнул мальчик. «Я давно мужчина, в отличие от тебя, паршивый предатель своей расы!» — добавил он, яростно глядя на Наведа. Тот сделал шаг вперед, мгновенно наливаясь кровью. «Ну, раз уж тебе так непременно хочется говорить со мной по-мужски, щенок...» «Прекрати немедленно!» Диана резко перехватила его занесенную для удара руку. «Он же тебя просто провоцирует, неужели ты не понимаешь?» «А вот сейчас и спровоцирует», — огрызнулся Навит, выдергивая у нее ладонь. «Будешь мне доказывать, что если этот тулипа выглядит так, будто ему нет еще пятнадцати, он чем-то сильно лучше остальных своих сородичей?» Диана пристально посмотрела ему в глаза, и черноволосый отвернулся, пробормотав что-то неопределённое, и стал старательно разглядывать маленькую финиковую пальму, стоящую в глиняном напольном горшке в углу около окна, как будто вдруг увидел среди её островерхих желтоватых листьев что-то страшно интересное. Всё было неправильно. Диана видела, что мальчишке сейчас горько, очень страшно, одиноко, стыдно. Видела, но никак не могла объяснить. Тянущиеся от него энергетические токи, пронизывающие душный воздух спальни, просто болезненно били ей по нервам слабыми электрическими разрядами. «Это всё эмпатия», — подумала женщина. При работе в школе эмпатия ей всегда только помогала. Сейчас мешала. Диана знала, что все нишур были в той или иной степени эмпатами. Но те, кто поопытнее, наверное, просто умели как-то осознанно этим управлять. Знали, как вести себя, чтобы ощущения, транслируемые чужим сознанием, не затмевали свой собственный рассудок. В конце концов, у них действительно есть одна, самая главная задача. И Диана полностью доверяла Хауку. Но она никак не могла избавиться от ощущения, что они сейчас всё, совершенно всё делали не так. Только вот как надо делать, женщина не знала. В бою она и то всегда чувствовала себя уверенней. В бою, в конце концов, все обычно бывает гораздо проще. Ему действительно нет пятнадцати вид Алекс присел на краешек резного деревянного письменного стола, задумчиво вертя в пальцах пульта от силового замка. «Ты же сам чувствуешь, что это неизмененная материя». «И что это меняет?» Черноволосый повернулся к нему всем телом, Голубоватая напольная плитка скрипнула под его босыми ступнями. «Знаешь, сколько у него уже может быть крови на руках? Да по локоть, Поверь мне, я в своей жизни достаточно насмотрелся, на что в его возрасте уже вполне способны такие детки. Да и теперь в полиции вижу то же самое», — договорил он, постепенно остывая. «Вы просто слабаки и слюнтяи, вот и все!» Мальчик вновь скорчил дело на пренебрежительную гримасу. «Вы ведь меня все равно в живых оставите, верно?» «Был бы ты постарше!» — процедил Навит сквозь зубы. «Достаточно, Навит!» — устало оборвал его Алекс. «Вот сейчас в самом деле достаточно. Ты ведь видишь, как его уже выдрессировали?» Он посмотрел на мальчишку и хмыкнул. «Тоже мне мальчишки-бальчиш, пионер-герой перед расстрелом». «Вот, значит, как!» — мальчик бросил на него короткий и хмурый взгляд из-под лобья. «Земляк, значит!» Только не думай, что это что-нибудь изменит. «Да уж не думаю», — проворчал Алекс. Потом подошел ближе, присел рядом с кроватью на корточки и опер локти о колени. «Послушай меня, парень. Да, ни шур не причиняет боли беззащитным. И нет, мы не занимаемся избиением младенцев, в отличие от твоих драгоценных соратников». Он саркастически искривил губы. «Но нам нужна от тебя эта информация. И поэтому, пока мы не получим от тебя информации, Ты просто не покинешь этой комнаты. Может быть, хоть мозги немного на место встанут со временем. Просто захотелось вдруг услышать твой голос. А то переписываться с тобой по-английски, это, конечно, здорово, но... А у тебя там еще ночь, да? Ну, я же вижу, что ты онлайн. А почему ты не спишь? Уснешь тут. У меня во дворе знатная движуха сейчас, прямо как на день независимости. Слышишь, как полят? Кейр на вытянутой руке протянул телефон к окну, за которым вот уже пару минут слышались звонкие раскатистые хлопки и мерцали огни фейерверков. «Да, не слабо. А у меня уже утро. Feeling Free мне тут напомнил, что пользователю Суперволк месяц назад, оказывается, исполнилось 22 года, а я тебя тогда даже не поздравил, дурная голова». Кир представил себе, как она валяется сейчас на кровати или, может быть, сидит в каком-нибудь кресле, поджав под себя ноги. «Наверное, у них там уже светло». Как шевелятся ее губы, и как она наматывает на палец длинную прядь светлых волос. Тогда еще при встрече парень приметил у нее такую привычку. «Да брось, Верен, я все равно никогда его не отмечаю. И я тоже рад слышать твой голос». Кир невольно улыбнулся, ощущая, как от произнесенных слов начинает едва заметно звенеть где-то под ложечкой, совсем как перед боем. Только не тревожно, а наоборот, как-то очень приятно успокаивающе. Кстати, как тебе вчерашний концерт? Мне понравилось. Верина сделала паузу. Хотя мне кажется, что этот Флин не очень счастливый человек. Ну или просто плохо различает добро и зло, так, наверное. А почему это тебе так кажется? Парень перевернулся на живот, опираясь на локти, и стал смотреть на полосы света, пробивающиеся меж пластинок оконных жалюзи. Бледно-жёлтые лучи были размазаны по сероватой стене спальни и по тёмному паласу на полу, словно полоски арахисового масла по тосту. Фейерверки во дворе наконец стихли, зато теперь под самым окном завопила сигнализация какой-то машины. Потом послышалось чьё-то сдавленное чертыхание и снова стало тихо. Мне трудно будет тебе объяснить, почему я это чувствую, Кир. Это, в общем, да, это правда трудно но посмотри хотя бы на то, сколько у него жестоких текстов». «Ну, что поделаешь, какой мир такие тексты, так, да?» «Вот в этом и состоит вопрос, который меня уже очень давно, между прочим, занимает, мистер Умник. Почему это у нас мир такой поганый, вот как ты думаешь? Почему люди вообще убивают людей?» «А место потому что слишком мало, вот и освобождают», – беспечно отозвался Кир, прислушиваясь к отголоскам сирен и кряканью проехавшие где-то вдалеке скорой а может быть коповской тачки. Дерутся типа за ресурсы, все как у животных. Вот если бы на земле народа было в 10 раз меньше... Да я даже не совсем об этом. Ну вот смотри даже, если просто перебрать в памяти, да даже не только тексты этого Флина, а ну, я не знаю, хотя бы сериалы последних лет. Откуда там столько крови, насилия, вывернутых кишок, показного цинизма? С какой стати это все сейчас так хорошо продается? «Ну так людям всегда это было по кайфу, не только сейчас. Раньше смотрели на публичные казни, теперь в кино воспроизводят их понарошку. Это же очень щекочет нервишки, ага? Смотреть на чужую беспомощность», – Кейр ухмыльнулся в трубку. «А если в кино, так еще и позволяет почувствовать себя, типа, крутым, ничем для этого особенно не жертвуя. Как же это может продаваться плохо?» «Ну вот и откуда вообще берется такая потребность, интересно?» Такова человеческая природа. Банальный инстинкт продолжения рода, если хочешь». «Инстинкт продолжения рода? Вот знаешь, эту логическую цепочку я уже тоже с трудом воспринимаю, мистер Философ. При чем тут это вообще?» «Да ну, это же совсем просто, Верен». Кир перекатился на бок, снова подставил локоть под голову и посмотрел на мутное в полумраке отражение собственного лица в длинном треснутом зеркале, висящем рядом со стенным шкафом. Слабость неоправдана эволюционно. Слабые всегда погибают первыми. Хочешь выжить и передать свои гены дальше, значит не должен быть слабым. Всё, что даёт тебе такое чувство, всегда будет востребовано. Это всё у нас в ДНК заложено, если хочешь. Или прошито в подсознании на уровне базовых настроек. Думаешь, у всех? Думаю, большинства. Хотя у девчонок, может, конечно, всё и иначе. Очень ты в девчонках разбираешься. «Вот веришь, вообще не разбираюсь. Все вы немножко инопланетянки, ага». «Вот это в точку. Сейчас я точно на инопланетянку похожа. Или на зомби». «Ах, вот почему ты меня не по видео набрала!» – рассмеялся парень. «Не выспалась после вчерашнего? Интересно, во что она сейчас одета?» – подумал Кир, слушая ее смех в ответ. «Это если она сейчас одета». «Ага, не выспалась. И вообще еще в постельке. И тебе тоже спать пора, верно?» Верно. Пришлёшь мне своё фото на сонгрядущее? Можно не сегодняшнее. У меня, между прочим, тоже твоих нет. Хоть какое подарок мне на день рождения, ага? Раз уж не поздравила вовремя. Ладно уж, пришлю вымогатель. А ты ложись в баньке, да? И тебе доброго утра, улыбнулся Кир. За окном опять послышался рок от паркующейся внизу машины и чьи-то голоса, но всё это почему-то больше не раздражало. И где-то глубоко в груди было тепло-тепло, словно он ненадолго выбрался из какого-то провонявшего тухлой плесенью ледяного подвала на ласковый солнечный свет.